Руководители операции учли все возможные мелочи. На самой станции Ла-Галактика и вокруг неё дежурило больше сотни оперативников, готовых сопровождать Казимира до места передачи посылки, где бы оно ни находилось. Их размещение заняло целых 2 дня, исключив возможность демаскировки. Тарло считал, что прошлая неудача была связана с тем, что хранители внедрились в службу Ла-Галактик. И получили доступ к специализированным каналам коммуникаций с самыми современными, глубоко засекреченными кодами. При таких технических возможностях они ещё до конца года смогут завладеть всем содружеством. Джастина подключилась к внутренней сети ККАТ и увидела, как кольцевой поезд прошёл через переход между Рио и Мехико. Казимир вышел из вагона в терминале Каральво станции Ла-Галактик.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 Выдохнул Казимир. Это ты. Он шагнул вперёд, не обращая внимания на проходивших между ними людей. Это был он, в самом деле он. Брюс Макфостер, как ни в чём не бывало, стоял на станции Ла Галактик. Каждый день Казимир, как только закрывал глаза, видел огромного скакуна, перекатывающегося по беззащитному телу Брюса. И вот Брюс Макфостер стоит перед ним живой.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 Казимир не почувствовал боли. Он ничего не почувствовал. На мгновение всё погрузилось в темноту, а потом он увидел далёкий белый бетонный потолок терминала Каралво. Он не мог пошевелиться. Вокруг стало очень тихо. Брюс, над ним склонились лица, но ему не удавалось их рассмотреть. Свет начал угасать. Казимир попытался улыбнуться.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 Тело отлетело почти на 5 м и ничком упало на пол. От ужасного потрясения Джастина задохнулась, и Дван не потеряла сознания. Кабинет наполнился взволнованными возгласами. Разъерённые и испуганные, Алек Хогон едва не плачаво крикевал приказы организовать погоню на станции. Сжатые кулаки мелькали в опасной близости от экранов, словно он хотел сокрушить врага через канал связи.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 С трудом прошептала она: "Сенатор", окликнул её телохранитель. "Мы отправляемся на станцию". "Слушай, сенатор". Л. Дворецкий известил её о поступлении сообщения с одноразового адреса. Отправитель был определён как Казимир Макфостер. "Пусть никто к нему не прикасается", внезапно крикнула Джастина, вскакивая на ноги. служившие флота развернулись в своих креслах и с недоумением уставились на неё. "Я не хочу, чтобы кто-нибудь к нему прикасался", повторила она. "Пусть все отойдут". Из-за двери кабинета она приказала Лдворецкому открыть сообщение, в нём содержался адрес некотоне сферы и одна строчка текста: "Моя дорогая Джастина, ты единственная, кого я любил".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 Когда уже стала видна жуткая рана, но она не сдалась, потому что знала, что заслуживает худшего. Всё оказалось так ужасно, как я и представлялась. Кровь на белом мраморе, запах, его лицо абсолютно не тронутое, лицо просителя, чьи мольбы были услышаны. Джастина опустилась на колени рядом с телом, ноги всё равно уже слушались её.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 Она-то считала, что с этим варварством покончили много лет назад. Потом появится гнев, ярость и горькое, отчаянное раскаяние. Сейчас она просто оцепенела. Она не понимала, как могло это произойти, несмотря на все ее могущество и власть, несмотря на приказы и завуалированные угрозы, направленные на обеспечение его безопасности.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 С отрешенным изумлением спросила Джастина. «Казимир был прав?» «Да, сенатор. Звездный странник существует на самом деле». Ветер и течение в завидном согласии увлекали первопроходцев вперед с неплохой скоростью. В другой ситуации Оззи только радовался бы такому стечению обстоятельств. «Но не сегодня». «Впереди что-нибудь есть?» – нетерпеливо спросил Орион.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 Остров оказался больше, чем тот, с которого они стартовали, с широкими пещерами и обширными лесами, никаких признаков жилья, несмотря на зрительные ставки, Оззи так и не обнаружил. Но тем не менее пейзаж выглядел весьма многообещающим. Скорее они оправились от потрясения и повернули точно на следующий остров, видневшийся в милях в 30 от них. На этот раз при помощи вёсел и закреплённого в постоянном положении руля они подошли к суше на пару миль, но затем течение вновь отнесло их в сторону. Неизмученные Ози и Орион не сказали ни слова, но они оба знали, что Точи, если бы захотел, смог бы добраться до берега. Их сильный компаньон предпочёл остаться со своими друзьями. И затем острова стали попадаться всё реже. По течению становилось всё сильнее. Теперь уже последний клочок суши неуклонно и довольно быстро отдалялся. Ози сел, прислонившись спиной к мачте, и постарался скрыть своё разочарование. Жёсткий квадратный парус под напором ветра выгнулся вперёд. Больше не было смысла удерживать мачту в вертикальном положении. Течение, словно равнинная река, несло их вперёд, и это тоже было странно. Обычно моря так себя не ведут. Ози просто не мог представить себе гидрологических явлений, способных вызвать подобный эффект. Планета подбросила ему ещё одну загадку, и он начал опасаться, как бы она не оказалась неразрешимой. "Я мог бы попытаться подтянуть плот к последнему острову", предложил Точи. Ози с сомнением посмотрел на чужака. "Скорее ты просто выбьешься из сил. Ну давайте воздержимся от активных действий, пока окончательно не впадём в отчаяние. А разве мы ещё не отчаялись? пробормотал Орион. Пока движемся, всё в порядке, твёрдо заявил Ози. За горизонтом могут оказаться ещё острова, а может даже и материк. Вот если мы остановимся, тогда дело дрянь. Орион скептически хмыкнул, но спорить не стал.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 Вот только насчёт долговечности плата, Ози не тешил себя иллюзиями. Пальмовые верёвки в тех местах, где тёрлись о брёвна, уже немного разлохматились. Надувных жилетов у мореплавателей с собой не было. И Ози стал размышлять, не понадобится ли им надувная палатка. Орион разбудил Ози, тряхнув его за плечо. Ози, я что-то слышу. Но голос парня звучал глухо, словно он чего-то испугался. Ладно,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 предложило Ози. Вместе с Орионом они отвязали верёвки и уложили на палубу яростно хлопающий серо-коричневый квадрат. Есть повод для беспокойства? спросил Точи. Ориону показалось, что он что-то услышал, сказал Ози. Колебания воздуха могут представлять опасность, зависит от того, что их производит, пояснил Ози. За всё проведённое вместе с людьми время при значительно увеличившемся словарном запасе и целых днях обсуждения одной этой темы, тот всё ещё с трудом понимал общую концепцию звуков. "А ты слышишь?" спросила Рион. Ози выпрямился и замер. Над водой разносился отчётливый гул, низкий, вибрирующий, словно далёкие громовые раскаты, но при этом достаточно громкий, поскольку его не мог заглушить плеск волн, бьющихся о плот.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 плот набрал такую скорость, что начал раскачиваться. Треск и скрип брёвен были различимы даже при неумолкающем гуле. Над горизонтом, словно небольшое движущееся созвездие, поднялись новые мерцающие водяные сферы. Ози в недоумении следил за ними взглядом. Изменилось ощущение перспективы. Казалось, будто пелена тумана стала сёживаться, а горизонт рванулся навстречу Ози. В следующее мгновение ужасная догадка осенила его, и он всё понял. Не было никакой пелены, просто над волнами взлетало множество брызг, а водяная пыль, выбрасываемая водопадом, мори стекала со скалы, края которой терялись в бесконечности по обе стороны от первопроходца. Прямо по курсу плота показались белые буруны, и одежда Ози мгновенно промокла от разлетающейся пены. Он успел увидеть, как справа от него море низвергается широкой дугой, уходящей всё ниже и ниже, да под ними не было дна, лишь только бескрайняя бездна газовой оболочки. На лице Ози отразилось недоверие, затем превратившееся в гримасу неудержимого гнева. Он запрокинул голову вверх к баманчевым звёздам. Да вы издеваетесь надо мной, закричал он в небеса. Первопроходец рухнул с края мира. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2018 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.